4. Джалин Что мне нравится в доме моей лучшей подруги Дафны, так это уют и тепло нормальной повседневной жизни. Подъезжая к этому строению в стиле ранчо, я невольно на него засматриваюсь. Снаружи оно выглядит совсем простым. Ставни из золотистого дуба, белые стены, изгороди и лужайка подстрижены идеально ровно. Вокруг дома кусты белых роз. И снаружи и внутри каждая мелочь — дело рук Дафны и ее мужа. Они построили дом с нуля. Эти двое — настоящий дуэт. Они все делают вместе, да еще с любовью и искренним пылом. Вот почему мне так нравится у них бывать. Беру сумку, выхожу из машины, захлопываю дверцу и поднимаюсь на крыльцо. Когда стучу в дверь, вверху раздается жужжание. Поднимаю голову и смотрю в установленную над дверью камеру. Потом скашиваю глаза влево. Там, замаскированная искусственным растением, прячется еще одна камера. Дверь распахивается, и на пороге стоит моя лучшая подруга Дафна Бейли Хуарес. Богиня во всем своем великолепии. Макияж простой, но он отлично подходит к ее светло-коричневой коже. Она явно сначала заплела, а потом расплела волосы, и они совершенно натурально рассыпались по плечам мягкими волнами. На веках сияют золотистые тени, а благодаря правильно подобранному хайлайтеру кожа смотрится с ног сшибательно. Раскинув руки и взмахнув пышными рукавами охристо желтого платья Макси, подруга заключает меня в объятия. Прижавшись к ней, чувствую аромат дорогих духов с ванилью и амброй. Каждый раз заново удивляюсь, что Дафну можно запросто обхватить одной рукой. До того она тоненькая. Это естественная худоба, предмет моей зависти. «Джо-Джо!» — мурлычет Дафна над моим плечом. «Какая же ты красотка! Рада, что ты приехала! Я по тебе соскучилась!» «Я тоже соскучилась». Вздыхаю я, обнимаю подругу и медлю пару секунд, прежде чем разжать руки. Мы не виделись около месяца. На работе полно дел, не говоря уже об избирательной кампании Доминика. Дафна отступает на шаг и жестом приглашает меня в дом. «Проходи». Переступив порог, я тут же снимаю туфли на каблуке и ставлю их у стены. «Помню, ты сказала, что с утра будешь только кофе, но я не удержалась и заехала в Миран за круассанами с шоколадом». С улыбкой Дафна поворачивает за угол и входит в просторную кухню. Повсюду мрамор и хром, оранжевые далии в хрустальной вазе на кухонном острове добавляют в интерьер цвета. Стол уже накрыт, на маленьких десертных тарелочках две перевернутые кофейные чашки, рядом сливочник и сахарница. Даф, ты же знаешь, мне нельзя, вставляю я, но моя подруга, не спеша, приносит коричневую коробку с надписью «Мирон» на боку. Положив сумку на барную стойку, я выдвигаю стул и сажусь. Даф наубирает чашку с моей тарелки и кладет передо мной круассан, золотистый слоеный, По краям сочится шоколад. Сверху он тоже полит шоколадом, белым и темным. Мое сердце начинает биться быстрее, а рот наполняется слюной. Мне такое есть не надо. Да что там не надо, нельзя. Надеюсь, Дафна не обидится, если я только выпью кофе. Спасибо, — бормочу я. Она садится, кладет круассан и на свою тарелку. «Всегда пожалуйста. Ну рассказывай, как дела, подружка. Во всех подробностях. Как избирательная кампания Доминика? Все тип-топ?» Дафна наливает мне кофе, и когда моя чашка наполняется, я добавляю сливки. «Все нормально», — отвечаю я. «Ложь во благо. У него сегодня митинг. Немного попозже я тоже туда поеду. А как Рикардо?» При упоминании о муже Дафна выпрямляется и с улыбкой замечает. Он вообще-то сейчас наверху. Неужели не в командировке? В кои-то веки, — мелодично воркует Дафна. Ее взгляд прикован к браслетам на моем левом запястье. По крайней мере, надеюсь, что ее внимание привлекли именно они. Исключительный случай, — со смешком говорю я, сдвигая один из браслетов, чтобы не было видно синяка. Но чья бы корова мычала? Доминик вечно в отъезде. И даже когда муж дома, он от меня далек, очень далек, и духовно, и физически. «Уж поверь, я тебя понимаю!» Дафна не сводит с меня глаз, наблюдая, как я пью кофе. «Ни я, ни она круассаном не притронулись. У меня свои причины. Интересно, что мешает Дафне. На самом деле я ужасная сластена, и в колледже весила фунтов на пятьдесят больше, чем сейчас». Бывало, пока вскарабкаюсь по лестнице в общежитии, вся потом обольюсь. Теперь конфеты мои враги. Да и Доминик обратил на меня внимание только когда я сбросила вес. А вот Дафна всегда со мной дружила. В университете мы были соседками по комнате и с удовольствием лакомились сластями из ближайшей кондитерской, не замечая, сколько калорий поглощаем. А, впрочем, нам было на это наплевать». Но в один прекрасный день я очнулась и поняла, что хватит объедаться сверх меры, просыпаться с головной болью и чувствовать себя дерьмово. Я устала быть объектом насмешек, из-за которых засыпала в слезах. С тех пор я тренировалась в университетском спортзале два раза в день, в перерывах между занятиями. Я изменила образ жизни и поклялась, что никогда больше не буду той жалкой толстухой. Я достойна лучшего. Так всегда говорил мне папа. Да и мать повторяла то же самое, хотя на эмоции была скупа. Отвлекаюсь от мыслей о своем весе и с веселой улыбкой смотрю на Дафну. Я и впрямь рада с ней увидеться. «Скоро мы с Рикардо уезжаем», — сообщает она. «Вдвоем». «Уезжаете? Когда? Куда?» Дав намнется. «В следующем месяце, а куда, сказать не могу. Когда вернусь, покажу фотографии». «Здорово». Она пьет кофе, и некоторое время тишину нарушает лишь звук глотков. «Ну как узнала, что на самом деле творится с Домиником?» — наконец спрашивает подруга. — Вот мы и подобрались к тому, из-за чего у меня на сердце не просто камень, а целая гора. Хорошо, что Дафна задала этот вопрос. Два дня назад, когда мы с ней говорили по телефону, я рыдала в трубку, как девчонка-подросток. Сидя за ноутбуком мужа и редактируя текст его речи, я наткнулась на имейл от женщины по имени Ния Холл. Признаться. Ничего важного это не ей не писала, только восхищалась интервью Доминика и сообщала, что ей не терпится увидеть его на ближайшем митинге. Доминик ответил, на мой взгляд, чересчур игриво, что будет ее ждать. Конечно, в этом не обязательно должен быть двойной смысл, но я своего мужа знаю и нутром чувствую, что все не так просто. Пока нет. Я провожу пальцем по ручке белой фарфоровой кружки. Но он точно что-то скрывает, Дав. В последнее время Доминик ведет себя странно. Он как будто от меня отдалился. Сначала я винила себя и боялась, что слишком сильно на него давлю. Но ведь мне хочется, чтобы муж добился успеха. Что же здесь плохого? Вернее, я хотела этого раньше. Дав накивает и вскидывает брови. «Доминик ведь поднялся из самых низов, в буквальном смысле из грязи в князи. Я столько для него сделала!» «Ему бы радоваться, что он тебя встретил», — поддерживает меня Дафна. «Вот именно, бы!» Дафна кивает и кривит губы. «Если у него роман...» — подруга умолкает, а у меня сжимается сердце. «Ты же не можешь просто взять и уйти!» Вообрази, какой шум поднимет пресса. Все будут строить догадки, почему губернатор и его жена разошлись в самый разгар компании. Я тебе не предлагаю остаться с этим козлом, но всему свое время, и ты не заслужила того, чтобы увязнуть в дрязгах. Сглатываю, чтобы избавиться от оставшегося во рту горького привкуса кофе, потом тру кончик носа. «Дело, — говоришь, — подруга. «Но я так от него устала, скорее бы мы перестали быть мужем и женой». «Ох, Джо!» — Дафна тянется через стеклянный стол и сжимает мои пальцы. «Сочувствую, ты достойна гораздо лучшего, но я понимаю, что супружеская жизнь — штука сложная. Если решишь спасать ваши отношения, я тебя винить не стану. Как бы мы ни уставали, держимся за брак, несмотря ни на что». Дерьма в этом деле хватает, но приспосабливаться гораздо легче, чем расставаться. Я понимаю, что Дафна говорит и о себе тоже. Со вздохом поднимаю свободной рукой чашку кофе. Раздаются шаги, все ближе и ближе, оборачиваюсь и вижу, как на кухню входит муж Дафны. Рикардо Хуарес — высокий брюнет, и женщины считают его красавчиком. На нем джинсы и черная рубашка — темные волосы подстрижены совсем коротко на армейский манер он загорел будто недавно вернулся из теплых краев кожа обычно желтовато коричневая приобрела золотистый оттенок ему идет привет джо восклицает рикардо и берет с подноса яблоко у вас же вроде сегодня митинг да повернув запястье смотрю на часы и вообще то мне надо бежать «Хочу приехать пораньше, пока на парковке не началось столпотворение». «О, нет, я испортил ваши посиделки!» Рикардо бросает на Дафну виноватый взгляд. «Считайте, меня здесь нет, я как раз ухожу, у меня пробежка». Мы с Дафной смеемся. «Расслабься, Рикардо, мне правда пора», — отвечаю я. «Но спасибо за предупредительность». Хоть кому-то достался чуткий муж. Рикардо кивает и я тянусь за своей сумкой. Заметив, что мой взгляд скользнул по тарелке, Дафна обходит вокруг стола, кладет круассан в коробку, затем протягивает ее мне. Наши глаза встречаются. — Не поддавайся, — шепчет она. Плотно сжимаю губы, беру коробку и выхожу с кухни. В ушах так и звучат слова Дафны.